глава 3. стараясь идти грациозно но не слишком медленно я подхожу к его машине Стою так чтобы свет уличного фонаря падал мне на лицо глаза будут выразительнее даже мама как то сказала что они у меня красивые ну так как возьмешь меня с собой я удерживаю его взгляд улыбаюсь да ему точно не больше тридцати старше он кажется из за длинной щетины я точно ему нравлюсь потому что он меня разглядывает. Паспорт свой покажи. Эти слова не звучат как просьба, это требование, и оно застает меня врасплох. Улыбка сползает с лица, я невольно отступаю назад. Мне девятнадцать, можешь поверить мне на слово. Я не собираюсь светить перед тобой паспортом. Полчаса назад ты так уверенно рассуждала о товаро-рыночных отношениях и завалилась на начальном этапе сделки? Жёстко произносит Булат, распахивая водительскую дверь. «Отойди от моей машины, чтобы я ненароком тебя не переехал». Я снова чувствую себя идиотка рядом с ним. Но что мне стоило показать паспорт? Я хочу спать с ним за деньги. Гордость здесь совсем неуместна. Мне не нравится моё имя. От волнения голос взлетает на самую высокую октаву, пока я выдираю паспорт из недр сумки. Я не люблю его показывать. Я тычу им, ему в плечо, возможно, поэтому Булат разворачивается. Смотрит на меня, опускает взгляд на розовую обложку из кожзама, будто нехотя ее берет. Если его смущает лишь мой возраст, то с этим проблем не будет. Через несколько месяцев мне исполнится 20 Володина Таисия Алексеевна. Город Череповец. 99-го года рождения. Я обхватываю себя руками и закусываю губу, глотая свое унижение, пока он неспешно перелистывает страницы. Чувствую себя лошадью на базаре. «Мне не интересны твои услуги, Таисия». Он протягивает мне документ и снова берется за дверную ручку. «Тая», — перебивая его, — «мне не нравится имя Таисия». «Тебе нужно было попытаться с Маратом, Таисия», — проигнорировав мое замечание, продолжает он. Навязчивые малолетние оборванки меня не интересуют. Проблем с сексом у меня нет, и я не испытываю потребности за него платить. Хорошего вечера. Может быть, потому что в моей голове все должно было сложиться по-другому, и потому что в этот миг я поняла, что мне придется ночевать на лавке по соседству с бомжами, что-то внутри меня ломается. Моя единственная надежда на спасение только что провалилась, и завтра мне банально будет не на что есть». Грудь начинает ломить от растущего спазма. Глазам становится горячо. Отчаяние и дрожь в голосе сдерживать не удается. — Для чего ты тогда попросил мой паспорт? Чтобы унизить меня напоследок? Ты ведь знаешь, что мне негде ночевать. Булак бросает на меня последний, ничего не выражающий взгляд, и захлопывает дверь. Переливающиеся бока седана не спеша откатываются назад. Шины с хрустом перемалывают мои нервы. На секунду у меня возникает мысль броситься ему под колеса. Автомобиль двигается слишком медленно, и вряд ли я серьезно пострадаю, но тогда булат точно не сможет меня оставить. Эта мысль задерживается в голове на секунду и исчезает за ненадобностью. вредительства это окончательное дно. Уж лучше спать на лавке. Автомобиль подкатывается к опущенному шлагбауму, останавливается. Через секунду эта полосатая палка поднимется, и он уедет. Я начинаю идти. Он был прав, я сама идиотка. Нужно было остаться с Маратом. Может быть, еще не все потеряно, и я могу ему позвонить? Сказать, что дела с подругой решились быстрее и предложить увидеться? Нет, не выйдет. Мой баланс на телефоне ушел в минус, а кидать просьбу о дозвоне — это такое же дно, как и броситься под колеса. Расстояние между мной и задним бампером с горящими стоп-сигналами сокращается с каждой секундой, но шлагбаум по-прежнему остается опущенным. Сгустившуюся темноту разрезает резкий звук автомобильного клаксона. Булат требует, чтобы ему открыли. Я мысленно усмехаюсь. Так тебе и надо. Перед тем, как поравняться с водительским окном, я машинально выпрямляю спины, поправляя волосы. Собираюсь гордо прошагать мимо, но замечаю, что стекло опущено и притормаживаю. Наверное, охранник отошел в туалет. Если хочешь, могу позвать кого-нибудь с ресепшена. Булат коротко мотает головой, дескать, не нужно. Ну и к черту тебя. Я крепче прижимаю к себе сумку и, грохоча каблуками, иду вперед. Просто ведь помочь хотела. У входа в ресторан стоит небольшая компания. Несколько парней и две девушки. Смеются, переговариваются, курят. Видимо, им никто не сообщил, что сигареты давно вышли из моды. Я останавливаюсь чуть поодаль, борясь с желанием отшвырнуть тесные каблуки, которые стерли кожу до крови, и осесть на землю. Что мне сейчас делать? Куда пойти? Может быть, найти ближайший хостел и упросить администрацию разрешить мне переночевать? Взамен я бы могла убраться. Мягкий шорох шин справа заставляет меня быстро вытащить телефон и уставиться в него. Машина Булата неспешно катится мимо меня, и я для убедительности начинаю активно водить по темному экрану пальцем. Таисия. Звук собственного имени, произнесенный совсем негромко, заставляет меня вскинуть глаза, а сердце учащенно забиться. Булат смотрит на меня из-за опущенного стекла, на лице по-прежнему не отражается ни единой эмоции. Садись в машину. Мой первый порыв — отказаться. Вытащить средний палец и сказать, чтобы он со своими проверками шел далеко в задницу. Я бы, наверное, так и сделала, будь мое положение чуть менее безнадежным. Стараясь не делать резких движений, я убираю севший телефон в сумку, аккуратно застегиваю ее и прогулочным шагом иду к машине. Тяну ручку, но она не поддается. Кусаю губу. Это снова прикол какой-то. Раздается глухой щелчок центрального замка, и тогда я пробую снова. На этот раз удачно. Перекидываю через хромированный порог одну ногу, затем вторую, и с оглушительным хлопком закрываю за собой дверь. Слишком сильно. Будь на месте Булата отчим, он бы сейчас матерился. В салоне автомобиля витает запах ее хозяина, дорогой кожи и мускусного парфюма. Из динамиков звучит незнакомая расслабляющая музыка. Я вытягиваю стерзанные ноги, вжимаюсь в бархатистую обивку сидения и смотрю на Булата. Меня зовут Тая, не Таисия.